Моё счастье, что метал прошёл вскользь, лишь слегка задев шишку. Тем не менее, вслед за ударом раздался жуткий крик, резанувший мне слух потусторонним ужасом. Вы меня убили! вопил жук. Вы ранили меня в самое сердце! Не преувеличивайте, вилка прошла вскользь. Вы расплющили мою заднюю ножку! У вас их 16. Глупый вы человек, плакал жук. Ведь я вам ничего плохого не делал, лишь одно добро творил, а вы в ответ вилкой в живое существо до свадьбы заживёте. сказал я и подумал о том, что хипротому действительно ничего плохого не сотворил мне, а значит я действительно через чур жесток. Только я хотел принести Жуку свои извинения, как услышал: вы поплатитесь за это немедленно, вы поймёте, что со мною так нельзя. После произнесения этой угрозы что-то лопнуло у меня в голове. Я почувствовал, как правый глаз закатывается под свод черепа, а левая рука в считанные секунды утеряла свою чувствительность и улеглась вдоль тела ненужным предметом. Челюсть моя отвисла камнем, и на грудь засочилась слюна. Я попытался было что-то сказать, вскрикнуть, но только замычал бессмысленно, уставившись единственным глазом в потолок. Сомною, так нельзя, продолжал жук. Я не безответная тварь. Я могу за себя постоять. К тому же, я вас уже неоднократно предупреждал, что вы поплатитесь. Теперь побутьте беспомощным идиотом. Пришедшая ошеломила меня. Я находился на грани отчаяния. Я осознал, что не в состоянии и позвонить даже в скорую помощь, хотя был уверен, что стал жертвой кровоизлияния и что жить мне осталось несколько часов. В ближайшее время меня хватит второй удар, и если я его переживу, то уж наверняка и правая моя рука лишится подвижности. Струйки пота покатились у меня из-под мышек, щекоча рёбра. "Зачем вы так сделали?" промямлил я с трудом, ворочая языком. Распухший он вываливался изо рта, делая меня похожим на больного синдромом Дауна. "Я же герой войны. Ах, мой дорогой!" Неожиданно произнёс Хипротомус с чувством: Если бы вы знали, как мне тяжело приходилось в жизни, если бы вы только знали, сколько тягот выпало на мою долю, вы бы не размахивали как варвар вилгой и не втыкали бы алюминий в живое существо. Я тоже когда-то воевал. Так Расскажите мне, выговорил я послагам, не способный в эту минуту ни удивляться, ни иронизировать. Я был наполнен страхом, словно бочка водой после дождя. Уже с полного пролеча сочился из каждой поры, каждая клеточка тела дышала им, и я во что бы то ни стало хотел использовать любую ситуацию, дабы вернуть себе былую подвижность. Я знал, Я понимал, что всё зависит от жука, от его расположености, а когда человеку дают возможность рассказать про свою жизнь, про его биографические тяготы, то он непременно добрееет и готов на возвышенные поступки. Может быть, насекомые устроены так же, как люди. Может быть, мой жук когда-то сражался с полчищами муравьёв и был тяжело ранен, как я. Расскажи те, ещё раз попросил я с особой проникновенностью в голосе. Да вы не поверите мне, вздохнул жук. Я очень доверчивый человек. с пафосом произнёс я и испугался не переборщил ли а стоит ли сейчас стоит шамкнул я плохо двигающейся челюстью с трудом сдерживая злость в самом деле что ли рассказать какие ничелхи протомус ах пожалуй что самую малость Он сделал паузу, пошевелился в шишке, принял удобную позу и сказал: Ведь когда-то я тоже был человеком. Я был готов ко всему. Но на такое заявление мой организм и психика настроиться не успели. И кривя губами, распуская по подбородку слюни, я засмеялся. Я так и предполагал, Спокойно произнёс жук. Простите ради бога, взмолился я, скрепя зубами. Это нервный смех. Мне вовсе не смешно, но согласитесь, если бы я вам заявил, что когда-то был букашкой, вы бы так же смеялись. Не вижу повода для смеха. Но как же attack Мы все когда-то были кем-то другим. Вы серьёзно? Абсолютно. Вы верите в переселение душ? Я не верю в это. Я точно знаю.